ХИТРЫЙ ШАКАЛ Однажды свирепый тигр попал в клетку. Напрасно ревел и бился страшный зверя железные прутья. Ловушка была такая крепкая, что тигр не смог погнуть в ней ни одного прута. Но случилось так, что в это время неподалеку проходил путник. Увидев его, тигр смиренно заскулил. «О, добрый отец! Жальтесь надо мной! Выпустите меня!» «Ну уж нет!» — сказал путник. «Я тебя выпущу, а ты меня же и съешь!» «Что вы, что вы, добрый господин! Клянусь вам, что я никогда больше не обижу ни одного живого существа!» «Отныне и до конца дней своих я буду покорным рабом человека!» «Если так, — обрадовался путник, — то я тебя выпущу!» С этими словами он повернул на дверях клетки засов, и тигр оказался на свободе. Человек не успел сделать и шага, как тигр подмял его и прорычал. «Глупец! Сейчас я пообедаю тобой!» «Что ты, что ты!» — взмолился бедняга. «Я тебя спас от смерти, а ты меня хочешь съесть? Разве это справедливо?» «Брось болтать о справедливости!» — закричал Тигр. «Никакой справедливости на Земле нет!» «Нет, справедливость есть. Можешь спросить об этом, кого хочешь. Каждый тебе скажет, что справедливость есть». «Хорошо», — согласился Тигр. «Спросим у первых трех встречных. Если они скажут, что справедливость есть...» «Я посижу тебя, но если я услышу от них, что справедливости на земле нет, я съем тебя без всяких разговоров!» Долго бродили человек и тигр по джунглям и, наконец, увидели на ветке бананового дерева печального попугая. «Слушай, попугай!» — крикнул ему тигр. «Скажи нам, есть на земле справедливость?» — ответил попугай. «Я прожил на свете сто лет». И за всю свою долгую жизнь не сделал никому никакого зла. А сегодня утром жирный удав проглотил моих птенцов. Нет на земле справедливости». «Вот видишь», — оскалил клыки тигр, — «справедливости нет». «Пойдем дальше», — сказал человек. «Спросим вот у той пальмы». Они подошли к пальме, и тигр спросил. «Скажи, пальма, есть на земле справедливость?» — ответила пальма. Много лет люди и звери спасались от зноя в тени моих листьев. Но сегодня на заре ко мне явился дикий кабан и подрыл мои корни. И вот теперь я обречена на гибель. Нет на земле справедливости. — Правильно, нет на земле справедливости! — прорычал тигр и взмахнул хвостом, готовясь прыгнуть на путника. — Погоди! — взмолился человек. — Ты обещал спросить трех! а спросил только двух. «Ну хорошо, спросим вон у того шакала, что бежит нам навстречу», — согласился тигр. Когда шакал поравнялся с ними, путник сказал ему, «Выслушай и разреши наш спор. Этот тигр попал в клетку». Я услышал его рев, сжалился над ним, снял с клетки засов и выпустил тигра на свободу. «А сейчас он хочет меня съесть. Скажи, разве это справедливо?» «Погоди, погоди, что-то я из твоего рассказа ничего не понял. Повтори мне эту историю еще раз». «Этот тигр попался в ловушку», — начал снова рассказывать путник. «Я услышал его рев, сжалился над ним и выпустил на свободу. А теперь тигр хочет меня съесть. Скажи, разве это честно? Разве не существует на свете справедливость?» «Да», — промолвил задумчиво шакал. «Очень запутанная история». Разобраться в ней нелегко. Значит, ты говоришь, что тигр шел мимо клетки, услышал твой рев и снял засов? «Да нет», — перебил шакала-человек. «Как раз все было наоборот. Тигр ревел в клетке, а я его освободил». «А, понимаю», — закивал головой шакал. «Клетка ревела в тигре, а ты спас клетку». «Фу, какой ты непонятливый», — рассердился тигр. «Я был в клетке, а этот человек проходил мимо клетки, понял?» «Не сердитесь на меня, добрый господин!» — простонал шакал. «Уж очень трудно разобраться в этом. Если бы я сам видал, как все случилось, тогда другое дело!» «Пойдем к ловушке, там ты все поймешь!» — воскликнул тигр. «А если не поймешь, я съем и тебя, и его!» Человек, тигр и шакал подошли к ловушке. И тигр сказал. «Я сидел вот в этой клетке, понимаешь? А он проходил мимо клетки. Я закричал, он услышал мой крик, снял с ловушки засов и освободил меня. Понимаешь?» «Понимаю, теперь понимаю!» — обрадовался шакал. «Значит, я сидел в этой клетке, а человек услышал... Клетка сидела в ловушке, а он...» «Опять я говорю не то. Бедная моя голова! Должно быть, я так и не пойму этой запутанной истории!» «Нет, ты поймешь!» — закричал в ярости тигр. «Я тебя заставлю понять, а потом съем!» «Слушай же! Смотри на меня! Я тигр, понял?» «Понял, господин!» «А это человек, понял?» «Понял, господин!» «А это клетка, понял?» «Понял, господин!» «Так вот, я тигр был в этой клетке, а он человек проходил мимо, понял?» «Не сердитесь на меня, господин, но я не понял». «Ну что тебе непонятно, глупец бестолковый? Отвечай!» «Я не понимаю, как вы могли попасть в эту клетку?» «Чего же ты не понимаешь, несчастный? Отвечай сейчас же!» «Мне кажется, что вы даже и не поместитесь в такой маленькой клетке». «Да, да, конечно, никогда вам не поместиться в такой клетке». Тут уж тигр потерял всякое терпение. «Смотри, если не веришь!» — рявкнул он и с размаху влетел в клетку. «Понял, как было дело?» «Понял!» — закричал шакал и захлопнул клетку на засов. «Вот видишь!» — сказал тогда человек тигру. «А ты говоришь, что на свете нет справедливости. А по-моему, раз тигр сидит в клетке, значит на земле есть справедливость».